Издательство «Азбука» представляет. Детектив в лабиринтах истории. Максим Мацель. Изгой. Пан Станислав. Читает Илья Слоневский. Все исторические события, битвы и имена, описанные в книге, за исключением, конечно, вымышленных главных героев, происходили на самом деле. Тот, кто не может определиться, кто он, станет изгоем у обеих сторон. Пролог. Речь Посполитая, Минский повет, декабрь 1791 года. Повет. Административно-территориальная единица Речи Посполитой. Территория Минской области, современной Беларуси, вошла в состав Российской империи после 1793 года, второй раздел Речи Посполитой. «Пан Красинский, пшепроша, пожалуйста, на воздух!» Иоанн Красинский недовольно оттолкнул руку пытавшегося ему помочь хозяина имения Павла Судиловского. «Черт бы побрал эту провинциальную шляхту, польское дворянство!» «С их Рождеством!» — негодовал Красинский. «Перечить мне, посланнику великого Гетмана, министр короны Королевства Польского, руководитель польского войска». «Да как они посмели! Быдло! Холопы!» В душе он проклинал и минского воеводу за то, что тот оставил его на Рождество в этой дыре, а сам укатил гулять в Вильно. Вильно или Вильнюс отошли к России в результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. После присоединения к России Вильно был третьим по количеству населения городом Российской империи после Петербурга и Москвы там и шинки побогаче, небольшой трактир, и дамы не в пример изящнее этих вульгарных захолустных поненок, хотя дочери хозяина, пани Елене Судиловской, не составила бы труда стать украшением королевского двора в самой Варшаве. Красинский был сильно пьян. Летевшая из гостиной задорная музыка отдавалась звенящей болью в висках и затылке. В широком дверном проеме, Мелькали разодетые фигуры гостей, осанистые усатые шляхтичи в цветастых кунтушах, старинная польская и украинская верхняя мужская одежда в виде кафтана с широкими откидными рукавами. Подпоясанные широкими узорчатыми кушаками толпились у камина и весело горланили, довольные, что нашелся новый повод для спора. Посреди комнаты парочка юнцов чересчур бойко отплясывала краковяк, прижимаясь к раскрасневшимся от вина и стремительных оборотов дамам. Посланник покривился. Несмотря на длинные фраки по последней варшавской моде, юноши подскакивали и притопывали, словно простые мужики. Красинский то и дело ловил на себе их насмешливые взгляды, принимая на свой счет и дерзкие ухмылки, и частые громкие взрывы хохота. Голова закружилась, и его резко замутило. «Хорош, нечего сказать!» — обратился к своему собеседнику огромного роста шляхтич Николай Блащинский, смахивавший повадками на медведя. «Полюбуйся, Викентий! Экая свинья! Ведро вина вылокала а все держится на ногах! Вот что значит столичная выучка!» «Осторожней, Николя!» Викентия эта ситуация не забавляла. Ты ему чуть ребра не сломал, а Утнотум Эст, как известно, варшавские хлыщи злопамятны. Не переживай, этот наутро ничего не вспомнит. Не стоило его дразнить, что под Могилёвом Россия армию собирает, и что прусаки в Петербург зачистили с посольствами. Может, и воеводе накляузничать, а то и самому королю. Тоже мне секрет. Вся Европа о том гудит. Это он на людях, Викентий, так петушится. А сам труслив, как барсук. Не сегодня-завтра русская императрица войско на нас двинет. На хорошем коне от Днепра до Минска два дня ходу. Вот и обделался твой Красинский со страху, что может угодить, как сливка в компот. Как бы он до утра чего не натворил... Посланник с трудом оторвался от стены. Не найдя сил накинуть теплую волчью шубу, подарок самого короля, он поплелся к двери. На улице ему и впрямь полегчало. Он спустился с крыльца и подставил разгоряченное лицо под крупные хлопья декабрьского снегопада. С улучшением самочувствия к Красинскому начала возвращаться и прежняя спесь — шайка предателей. «Они плохо меня знают», — вновь закипел он. «Я всё выскажу этому старому ослу Судиловскому и его прелестной доченьке, этой недотроги Елене». Он на секунду представил волнующий образ строптивой красавицы и плотоядно осклабился. «Пусть знает правду о своём папаше и братце! папаша Ха-ха! Знала бы она, что... Посланник развернулся и, сделав неловкое движение, поскользнулся, а затем рухнул лицом в снег. «Курва!» — вырвалось у него. «Осторожнее, пан Красинский!» — сверху раздался хохот. Посланник не успел поднять голову, как чьи-то крепкие руки подхватили его и помогли встать. «Опять вы! Идите к черту, я же сказал!» Красинский не успел договорить. Сильный тычок в живот заставил его согнуться пополам и захрипеть от боли. Второй удар тяжелого кулака пришелся по затылку. Посланник очнулся, когда до него дошло, что его волокут за ноги по глубокому снегу куда-то прочь от дома в темноту. На фоне ночного неба смутно мелькали два огромных силуэта. Красинский ощутил, как из головы моментально выветрился хмель. Его место заполнил липкий страх, вызвавший резкий спазм в желудке. Его вырвало. В этот момент еще одна тень незаметно нырнула в сумрак сада, а спустя час истошный женский вопль разорвал ночную тишину. Мужчины разом кинулись на двор, толкаясь в узких дверях. — В сад! — крикнул кто-то, указывая на мерцавший в темноте огонек. Под высокой грушей, с факелом в руке, молча стоял сам хозяин, Павел Судиловский. В его ногах валялась окровавленная, припорошенная снегом голова Красинского с вытаращенными глазами и безобразно распахнутым ртом. Обезглавленное тело несчастного находилось рядом, всего в нескольких шагах. Недавно начавшийся снегопад — еще не успел замести огромную лужу ярко-алой крови, которой было забрызгано все вокруг. Шляхтичи столпились вокруг убитого. — Вот и отгуляли Рождество! — нарушил тишину Николай Блощинский, внимательно разглядывая Павла Судиловского. — Это, часом, не ты, пан Павел, его располовень.